На завтра политехник на танцах не появился, и кто-то из его приятелей сказал Клаве, что к нему приехала жена, тоже студентка. «Теперь ему пади не до танцев», — усмехнулся приятель, вроде бы сочувствуя бородачу. Клава тихонько ушла с танцев, убежала в лесок, тот самый, и до рассвета проревела. Потом успокоилась. Убиваться не стала, просто успокоилась, никому не сказав о своем приключении. Девчонки в институте на эту тему вообще рядили по-разному, и хоть карамзинская сентиментальность навеки останется в русской женщине, девчоночья болтовня не драматизировала и иного выхода, который бесславным по нашим временам не признавался. Выходил эдакий странный коктейль, где затейливо смешивалась мечта о великой любви и девичьей непорочности с деловыми соображениями о том, каким флером прикрыть для будущего мужа его возможное разочарование в целомудрие жены. Клава и сама не раз мучилась над этим, но выдумать ничего не могла. Однако тогда была иная эпоха ее жизни. Как многие женщины, она ощущала себя пассивной частью мироздания, и ее судьба тогда полностью зависела от сильной личности, теперь сильной личностью. Становилась она сама, становилась, безусловно. В торговле ничто не происходит бесследно. После тех трех дубленок к ней заявилась директорша магазина, вульгарно оштукатуренная крашеная блондинка, с которой Клава уже виделась, и вкрадчивым лисьим голосом попросила кое-что из бабьего трепья особого качества. Клава распорядилась выписать. Но тут же выяснилось, что тот дефицит уже обещали другой торговой точке. Пришлось принять директора этого магазина, мужчину, выслушать его упреки и твердым голосом проговорить, что ожидавшиеся товары пока не поступили. Мужчину она утешила чем-то другим, кажется, костюмами. Клаве, казалось, она справляется. Уступки и всякого свойства, взаимные компенсации, она считала доказательством такта и гибкости, без них в этой профессии не проживешь. Со временем, позже, она научилась даже грубить, повышать голос. Странное дело, директора воспринимали это как должное и, кажется, ничуть не обижались. Она становилась сильной личностью, а сильный человек, утверждал наперсник, — Способен все сделать сам, собственными руками, даже построить счастье. Прибавим к этому ее молодость. Павла она увидела на улице вместе с одним из геологов-лауреатов. Геолог представил их друг другу, каким он был, ее будущий муж. Единственное, высоким. Черты лица мягкие и скорее женственные. Брови и ресницы светлые, оттого лицо выглядит добрым, только вот черные глаза сверлят двумя острыми буравчиками. Она произвела на Павла сильное впечатление. Их пути пересеклись совершенно в прямом, а не в переносном смысле слова. Клава шла в своем щегольском одеянии от подъезда главка к черной машине, а знакомый геолог и Павел шли по тротуару, и она пересекла им дорогу. Здравствуйте. А, здравствуйте. Как живете? Спасибо потихоньку. Потихоньку на этой машине? Что делать приходится? Знакомьтесь, это Диана. Не Диана, а Клава. Диана — это богиня охоты, которая теперь утверждена богиней торговли. Что вы, заведующий базой? Геолог пожаловался мимоходом, что, живя в северных краях, не может раздобыть приличные шапки, не по спекулянским ценам, и Клава решила щегольнуть, чуть щелкнув по носам этих двоих рослых парней. «Заходите», — сказала она лениво, — «дам вам по шапке». Они засмеялись, потом зашли. Потом Павел пригласил ее в ресторан. Нынешняя любовь скора на ногу. Павел сказал в ресторане, что поражен ее великолепием, раскованностью, умением руководить таким предприятием. — Сколько там имущества? — спросил он. — На какую сумму? Клава ответила. Он закатил глаза, воскликнул. — Танцую с миллионершей! Какое счастье!